«Я поверю ему только, когда он выдаст нам хоть одного агента. А пока... Почему это я должен верить на слово Хуберу?» Когда в этот же день Хубер заявил, что он решил выдать всю агентурную сеть Меннеля в обмен на заграничный паспорт и право выехать, куда пожелает... Лиза торжествующе посмотрела на Шалгу. Теперь Оскару Шалго нечего было возразить. Кара и его товарищи радовались, а он по-прежнему испытывал какую-то неудовлетворенность. «Черт меня побери! Если бы я мог сам себе доказать, на чем основываются мои сомнения!» Что мешает мне спокойно признать свое поражение? И вообще, какие у меня претензии к господину Хуберу? Уже сидя рядом с Карой в машине, Шалга поделился с ним своими сомнениями. Хубер, например, упомянул, что в 38 восьмом или в 39 девятом он изучил венгерский язык. Вряд ли это так. Конечно, могут быть хорошие языковые способности, отличная память, допустим, что он полюбил венгерский язык и до сих пор много читает по-венгерски, используя любую возможность поговорить с венгерскими иммигрантами. И еще одно. Зачем Хубер? Ездил в фюрат и бродил по кладбищу. Интересно, что Хубер ответил бы на этот вопрос? Допустим, он сказал бы, «Признаю, господа, что это, конечно, странно, но ведь у каждого свои причуды». Одни собирают спичечные этикетки, другие под старость играют в железку, третьи, как, например, я, бродят по кладбищам. Так я обычно знакомлюсь с новым городом. Тогда мы бы спросили у него, почему же вы до сих пор не посетили красивое кладбище в Балатоне-Меде? -э И действительно... Почему он не посетил его, хотя скучает об безделе целыми днями? "Слон, ты никак не хочешь ему поверить?" улыбаясь, спросил Кара. "Не могу, честно признался Шалгу. Не знаю, что со мной происходит, но не могу. Наверное, старею, Эрня. И самое смешное, что я, всегда веривший фактам, Сейчас почему-то, вопреки фактам, больше доверяю интуиции. Понимаю, что это глупо, но это так. А почему он попросил устроить ему билет на самолет в Гавану? Боится Брауна и его людей? Это понятно. На его месте и я бы боялся. Но что он собирается делать на Кубе? Понятия не имею. — Спроси у него. Правда, насколько мне известно, этот рейс из Праги предусматривает посадку в Канаде, так что Хубер может просто прервать полет там. — Но это будет означать, что он не так уж боится Брауна. — Послушай, Шалгу, проговорил Кара, смеясь. — Ну, зачем ты все усложняешь? Мы получим от него имена агентов». Изучим список, а там будет видно, Меннеля убил не он. Перед Венгрией он невиновен. Ну и пусть себе катится на все четыре стороны, в конце концов, это его дело, где ему прятаться от Брауна. Да, чуть не забыл. А ведь я разгадал смысл поздравительной открытки, которую ты нашел у Салы. Кара достал из внутреннего кармана бумажку, на которую Шалго в свое время переписал текст открытки. Вот смотри, я расшифровал код довольно примитивный. Начиная со второй строки к единице первой букве прибавляешь семь.